Глава 5. Лиричная. Айвенгор, командир наемного отряда Когти. Погрузка всего закупленного заняла около 4 часов, еще и потребовало дополнительно двух грузовых машин. В итоге конвой, нанятый нами для перевозки этого добра в Блюкрейн, выглядел так: Наш пикап 8 разнообразных машин конвойной команды ИОН. И пять тяжело, до просадки осей, груженных грузовиков, в которых лежало одних боеприпасов порядка 40 тонн, не считая оружия, мин, ракет и кучи деталей для оружия, которые мы зачем-то закупили. Опасения перехвата были, но не слишком большие. Во-первых, еще не успели разнестись широко слухи о том, что именно мы купили. Во-вторых, девять машин хранения отбивали любое желание проверить, а нельзя ли отжать наше добро. Наемники получали за успешную доставку сумму, эквивалентную десяти рейдам, и нарываться, похищая чужой груз, и заводить врагов в этом весьма неспокойном и так регионе было бы глупо с их стороны. Сдать его на терминале Хаба – это больше не получить в жизни ни единого контракта, ведь ты из наемника превращаешься в рейдера-крысу. Сдавать его в галере – так возмездие может прилететь раньше, чем довезешь, еще и бомбанут по дороге. Вести груз куда-то за пределы центрального региона и толкать там мелкими партиями – тоже бредово. Его хранить надо, доставлять, да и товар не самый ходовой. Проводив взглядом стартовавшую в блюкрайн колонну, мы отписались находящемуся там на дежурстве у терминала «Эдвансеру Глумдогу». Конвой идет, наш пикап с ним, а мы отбываем в Галеру за остальным заказанным оборудованием. Получили подтверждение и выехали, теперь уже мало чего опасаясь. Всего три машины, но наглухо отбивающие желание с ними связываться у кого-либо, кроме полных отморозков. Грузовик, оснащенный 45 миллиметровым орудием, аж с четверенной 23 миллиметровой зениткой, двумя пулеметами 12,7 мм и контейнером одноразового АГС на 24 выстрела, был крайне опасен для любого противника. Кроме разве что тех, у кого окажется серьезный танк с силовым щитом и композитно-керамической броней. Остальное мы можем расковырять. Один выстрел из пушки, броня точно выдержит, а может и два. За это время «Зенитка» выбросит как минимум шесть сотен пуль, а модернизированная 45 миллиметровая пушка с БТР еще 30. В общем, я только одно транспортное средство знаю, которое выдержит. Это танк «Арма-1», который чертова железяка теперь зовет Гвиневрой. Что за имя-то такое дебильное? В общем, его мы точно не снесем, но и выдержать выстрел из его орудия нам не судьба. Там в качестве главного орудия гаусс-пушка нереального калибра. Пока я тут размышлял, мы уже свернули с нашего проселка на хайвей галере. Тут надо было повнимательнее ехать, а то можно нарваться, например, на следы нашей же деятельности». Не уверен, что все сюрпризы командира полностью убраны с дороги. Вообще он, конечно, гениально тогда применил простейшие вещи, выводя из строя несколько десятков автомобилей с помощью трех мин, 500 метров, мономолекулярной нити, сотни шариков для подшипников и двух железных ящиков с арматурой. Вот только мы этих вот кусков арматуры рассыпали порядка 40 тысяч. И не уверен я, что их хотя бы смели с трассы. Василиски, которых мы уничтожили, скорее всего, просто сделали себе проход, и остальные в той или иной степени пользовались им же. Вот и место финальной схватки с торчащей на арматурной пике башкой пиявки. После боя командир срубил то, что осталось от ее головы, и, нанизав на пику, воткнул в обломки бронеавтобуса, который он же и протаранил. «Мы тогда поснимали с вражеских машин только вооружение, ну и волокли разбитый БТР». Его сейчас чинили в ангарах робот-ремонтника Ланцелота. После нас на этом месте явно побывали какие-то мародеры. С техники были срезаны даже бронепластины, демонтированы фары, колеса, остатки турельных установок, разбитое оружие. Эти же мародеры тщательнейшим образом зачистили все тела от остатков вещей и брони, сложив их аккуратным штабелем возле остатков двух джипов. Автобус никто тронуть, правда, не рискнул, так что тело лидера Василисков нетронутым лежало в обломках. Вообще, меня еще в прошлый раз удивило кое-что. По всем законам жанра она должна была исчезнуть отсюда, как только все, кто имел право, забрали свой лут. Но продолжала валяться на дороге, как будто обычный труп. Притормозив конвой в сопровождении епископа, решил осмотреть тело. Да уж, удары легендарного молота в руках Мерлина мало что оставили от грудной клетки как доспеха, так и самой пиявки. Но что-то удерживало ее труп тут. Беглый осмотр не дал ничего, никаких предметов из нее не выпадало, броня не снималась. Я уже решил плюнуть, когда увидел странное желтоватое поблескивание в ране. Засунув пальцев в дру от молота, я нащупал инородный предмет с плющенной и застрявшей в ране. Выгодив наружу и отцелев от крови, я с удивлением обнаружил сильно поврежденный, но все еще опознаваемый эллипс с выемками по краям, по всей видимости, висевший раньше у нее на груди. Практически сразу тело рейд-босса засияло и пропало. Изучив со всех сторон эту вещь, мы с парнями так и не смогли прийти к решению о том, что это. Сделано из мягкого металла, типа бронзы. Висело на цепочке, функции не имеет. «Видимо, какой-то квестовый лут, не иначе. Приедем, отдам командиру эту безделушку. А теперь пора двигаться дальше». Мы быстро проскочили место предпоследней драки с Василисскими, где мы потеряли сразу две машины и уничтожили полтора десятка байков и один бронеавтобус. Каркасы бронеавтобуса и сгоревшего пикапа все еще стояли». А вот трейлер «Блейзер» обнаружился сгоревшим метрах в 300 дальше в компании одного мотоцикла и сгоревшего до основания баги. Не зря, не зря мы тогда заминировали тут все. Ладно, теперь повнимательнее, После гряды холмов будет место с шипами. Стоило перевалить за гряду, как я присвистнул и даже притормозил тачку. То, что наши шипы будут эффективны, мы догадывались, но чтобы настолько... Мы насчитали... 15 лежащих на них тел, причем, кажется, не все были рейдерами из той банды. Как минимум, пяток вольных байкеров лежат сбоку, похожие на ёжиков. Походу, гнали на высокой скорости и просто влетели в это вот поле. Попадали, и их нашпиговало ловушками. Да и парочка легковых машин, не адаптированных для конвоев, похожи, какие-то местные. Неприятно, но что поделать. Повторять подвиги этих торопыка не хотелось, так что я свернул на обочину и объехал поле по краю. И все равно пробил пару колес на грузовике. Рассыпали мы этой дряни знатно. Доедем до Галеры, наймем бульдозер гусеничный, пусть почистит тут, мало ли, как быстро придется самим проезжать тут в следующий раз. Да и перекрывать единственное шоссе от Галеры, превращая его на протяжении 500 метров в бутылочное горлышко, план плохой. Дальше ехали без остановок. На месте первой ловушки останавливаться категорически не хотелось. Никто не облутал тела рейдов, поэтому они не исчезли, так что место их гибели напоминало скота могильник. Кровавые потоки побурели и смердели, как и обгорелый фарш в кабинах транспорта. А наколотили мы их тут очень много, больше 30 машин и байков, и пара сотен человек. Черт, опять диссонанс в башке. Привычно подумалось, что никто не заставлял этих людей идти грабить на дорогах, убивать других людей и издеваться над ними. А теперь понял, что нет. Заставляли. Не они так решили. Это просто запрограммированные действия. Рейдеры должны грабить, конвои ходить, охрана конвоев охранять. А игроки исследовать, воевать, добывать всякое. Короче, только они и были бы свободны в этом мире. а остальные просто декорация. Неприятное ощущение осознать, что ты создан для развлекалого. За невеселыми мыслями проскочили и то место, где началась безумная погоня, разбросанные остатки дорожного блока и машины с телами наших ребят. Не выдержал. Остановил грузовик и вышел. В отличие от рейдеров, их не погнушались полностью обобрать, поэтому на месте гибели парней в разгромленном джипе лежало только три жетона с маркировкой ЧВК «Коготь». Я машинально подобрал их, как делал не раз до этого, и вдруг... Обнаружены посмертные модули НПС, принадлежащих к вашей постоянной формации. Желаете начать процедуру воскрешения? Цена воскрешения персонажа Ави — 50 тысяч кредитов. Цена воскрешения персонажа Джексон — 35 тысяч кредитов. Стоимость воскрешения будет вычтена с вашего счета. Что? То есть можно собрать все эти жетоны и просто заплатив денег воскресить моих ребят? Да уж, функционал игрока представляет куда больше возможностей, чем я предполагал изначально. Интересно, а командир вообще знает о такой системе воскрешения? Гор. Офицерский чат «Блюкрейн». «Мерлин, а ты вообще в курсе, что командир постоянной формации может воскрешать НПС? Выясните, что такое постоянная формация, а? Я могу воскресить своих бойцов без замены, просто заплатив денег со счета. Командир, а кого можешь воскрешать ты?» «Мерлин, офицерский чат, Блюкрейн». «Хм, попробую залезть во внешнюю базу данных и выяснить. Пока что я не мог никого. А как это выглядит?» «Гор, офицерский чат, Блюкрейн». «Но для меня, как жетоны бойцов команды, лежащие вместо трупов, для тебя возможно иначе». Мерлин, офицерский чат Блюкрейн. «Хм, я видел, как подобное поднимают после боя адвансер со своих костяные медальоны, а вот сам я таких не находил никогда. Понял тебя, Гор, попробую разобраться». Гор, офицерский чат Блюкрейн. Кстати, о медальонах. Я тут проезжал мимо места боя с Василисками, и кое-что тобой пропущенное нашел на трупе пиявки. Какой-то медальон. Ты вбил его молотом ей в позвоночник и пропустил при осмотре тела, а в лут он не выпадал. После того, как мы его забрали, труп тут же исчез. Так что это квестовый предмет, только очень странный. У меня он вообще не отображается ни в подсказках, ни в описании. Просто пустое место для системы. Мерлин, офицерский чат Блюкрейн. Понятия не имею, что это, у меня нет заданий на пиявку, но раз нашел, тащи. Я на байке сижу, и мне крайне неудобен сейчас чат. Конец связи. Так, в свете новой информации, я отправляю грузовик в город, а вот сам перепрыгиваю в пикап, и двумя машинами мы проезжаем по местам боев, еще раз собирая все медальоны. Не удается найти только два — магистра и дока. Магистра и турель, где он был, испарила попаданием из пушки БТР. Ещё и сорвало с крыши машину куда-то в кювет. Найти точное место я не смог, так что придется ему побыть покойником. А труп Дока выбросили из джипа, и его медальон должен быть перемешан в куче останков рейдеров на первой ловушке. Искать его там можно было пару суток, при том, что я никогда его особо не любил. Не, пожалуй, переживу. Итого, я мог восстановить весь отряд». Правда, это обошлось бы мне в восемь сотен тысяч кредов, но не смертельно. Еще неделю назад такая сумма казалась крайне высокой, а сейчас все изменилось. Я не стал говорить командиру, что за эпичное нападение на гнездо панцерников все участники получили определенные суммы денег. И определенные — это определенно немалые. Командиру обломилось около четырех миллионов, но он прикончил матку панцирников и активировал бомбу, уничтожающую гнездо и яйца. Я лично получил миллион. Ребята, от 300 до 600 тысяч. Смешно. До встречи с Мерлином в том баре мы думали, как бы найти контракты на 100 тысяч на всех, чтобы восстановить технику. А сейчас я выкладываю 8 раз больше, чтобы вернуть к жизни своих ребят. Просто потому что могу. И при этом все равно останусь при деньгах. А еще я все больше понимаю, что хочу увидеть помимо редштауна и окрестностей другие места. Для начала в этом мире, а потом, и за его пределами, о чем рассказывал командир, работа в этом самом ССГ позволяет мне, созданному как компьютерный бот, стать чем-то даже более крутым, чем человек из внешнего мира. Я смогу побывать в разных мирах, встретить множество разнообразных существ и убить их. Отличная перспектива, как мне кажется. Техническая сторона вопроса не слишком мне интересна. А вот сам факт. Путешествия в компании друзей и война за деньги и ресурсы ради хороших целей спасать людей. По-моему, о чем-то подобном я всегда и мечтал. Ну или теперь мечтаю, не знаю. Чёртова метафизика. Ненавижу. Сэр Ланселот Песчаный Итак, и командиры наемники угнали. Я возражал против такого массового исхода. Не хотелось оставлять базу пустой. Но кто слушает старого рыцаря? Только не победитель страшного дракона Мерлин Блистательный. Я, конечно, привязался к этому мешку мяса, но он все-таки иногда творит невообразимую херню. Просто потому, что ему так хочется. И умудряется убедить всех остальных мясных в том, что эта идея офигенна. Я уже научился выявлять моменты, когда у командира горят по особому глаза, и просто не вмешиваюсь в эти минуты. Бесполезно он просто убедит всех, что прав. Должен при этом признать, что все планы сработали, хоть последний раз все и повисло на волоске, но там вдруг меня обуяла обида на бесполезность потраченных усилий и понесло совершать подвиги, закончившиеся самоубийством в ядерном пламени. Я, кстати, был не уверен, что воскресну. Все-таки игроком я стал, но в прошлый раз меня воскрешали с помощью моего же чипа. Второй раз с момента знакомства с этим человеком, и вот с тех пор мне свербит прям Я воскрес, но ощущение, что я воскрес неправильно, хочу, чего-то хочу, не понимаю чего, но хочу. То ли ховертанк, то ли на драконов поход, то ли дать в лоб командиру. Нефига ему командовать. Пусть договаривается. Рррр. Но делать ничего не буду. Хотя бы потому, что мы уже в пути, и командира тут банально нет. Зато есть сухие кусты по обочине странной старой трассы, турель прямо под руками и тряски пол машины, умный старый вел, которому Мерлин хоть иногда прислушивается, организовал все, что можно, и везет нас к своему таинственному складу. Врагов не видать, но это может поменяться в любой миг, да и, если честно, я не уверен, что там на месте этих самых врагов не окажется». Военная база, брошенная совершенно пустой, как-то фантастически звучит, и, положа руку на сердце, если бы автором идеи был не Вэл, который с нами с самого начала, я бы сказал, что нас ведут четко в засаду. Кстати, о засадах. А что это вон там в пустыне, в километре примерно от нас, перемещается в тучи песка? Я не уверен, но похоже на пусковые установки РСЗО или на... Черт, что я там про ховертанки говорил? но желания имеют тенденцию осуществляться. Бродячие роботизированные танки. Аж три. А мы тут на жалких джипах, пикапе и гражданских грузовиках. А вообще, что я знаю о таких машинах? Уязвимое место, двигательные установки, могут быть агрессивны и неагрессивны. Рекомендуется держаться подальше. Подальше держаться не выйдет, они ползут нам на перерез. Вооружены?» Вариативно, в качестве главного калибра использовались в основном спарки боевых лазеров, либо крупнокалиберные пушки. Нас спасло то, что патрульная зона этих самых машин была весьма четко ограничена, а идентификация врагов и друзей предельно жестка и не подразумевала атаки гражданского транспорта, как и офицеров союзной армии. Когда оставалось всего 400 метров, они, все так же сохраняя строй, синхронно повернулись и начали двигаться от нас, уходя в пустыню. Колонна затормозилась и застыла, провожая взглядами уплывающие в пустыню силуэты колоссов из другого времени, покатые бока, краска на которых полностью облупилась от прошедших лет и наносимого ветром песка антигравитационные двигатели, свободно несущие машину над поверхностью. Орудийные системы, застывшие в ожидании, и сенсоры, выискивающие врага, и абсолютно, неимоверно тупая программа, заставляющая их кататься по одному и тому же маршруту уже десятилетиями, выискивая врагов. Исчезнет город Редштаун, разрушится Галер, а эти три боевых колосса будут все так же ползать в пустыне по своему квадрату, ожидая несуществующих противников. Печальная участь.